Глава пятая «Привет, Крис!» Я поздоровался с подругой и поцеловал ее в щеку, усаживаясь рядом на мягкий диван. Девушки уже дожидались заказа в одном из заведений центральной части гигаполиса, когда я туда приехал. Сегодня здесь было удивительно немноголюдно. В главном зале, где мы встретились, не набиралось и десятка человек. «Мне нужно кое-что тебе рассказать», Словно не зная, как начать, произнесла Лена, едва нам принесли запечённых устриц, соусы и пасту в качестве гарнира. Сестра, ковыряясь вилкой в своей тарелке, явно нервничала. И это лишь убедило меня, что сейчас речь пойдёт о замужестве. «Думаю, это касается твоей свадьбы?» Я решил не прикидываться удивлённым дурачком. Не в моих правилах было так себя вести. Лена, услышав это, выпучила глаза. «А откуда ты знаешь?» От верблюда, вспомнил я старую присказку о давно исчезнувших животных. Моть, пожалуйста, не обижайся на то, что не сказала раньше. Я очень хотела, не представляешь, как сильно! Сообщить, тебе просто. Не знала, как я отреагирую. Да, выдохнула сестра, ты всегда меня защищал, всегда оберегал. Из дотошности, достойной другого применения, проверял всех парней, приглашающих Лену на свидание, продолжила Крис. «С тобой мы еще поговорим на эту тему», — пообещал я подруге. «Никогда не поверю, что ты не знала о таком важном событии». «Знала, конечно. И это именно я посоветовала Лене никому ничего не рассказывать». «Даже так?» «Слушай, Соколов, ты даже пока был тут, стремился контролировать всех вокруг. Кроме тебя. Не перебивай». Кристина сверкнула глазами. «Свои корпоративные замашки оставь для других. Я хотела сказать, что даже будучи школьником и курсантом, у тебя получалось делать так, чтобы все происходило по-твоему. А с возможностями лейтенанта Оборонекса... Я бы не удивилась, если бы ты через своих дружков умудрился выйти на жениха Лены и самостоятельно с ним познакомиться». «Что за чушь?» Я рассмеялся на такое предложение. Но хотя оно было достаточно абсурдным... Все же во время службы я не мог мотаться по миру, куда вздумается. Не буду скрывать, частично Крис была права. По крайней мере, используя свои знакомства, я бы попытался узнать, что за фрукт такой этот Амир. «Мочь, только не злись», — попросила сестра. Все произошло так быстро. Я познакомил Амира с ребятами и отцом всего полтора месяца назад». «Это тот парень с видео, которое ты присылала?» «Да, я хотела сказать тебе раньше, правда. Прости, но Крис права. Ты бы все время думал об этом, начал бы наводить справки. Скорее всего, Амир узнал бы об этом, а я не хотела такого поворота событий. Не хотела, чтобы ты понапрасну переживал за меня в свои последние месяцы. Там. Думаю, у тебя и так хватало нервиков. «Понимаю», — кивнул я. Вообще я действительно понимал девчонок. То, о чем говорила Кристина, на самом деле за мной проскакивало. Что поделать, такой склад характера. Необходимость держать под контролем все, не только собственную жизнь, но и жизнь окружающих. По крайней мере, если это было важно для меня. А жизнь сестры я оценил гораздо выше, чем что-либо в этом мире. И узнав о ее помолвке... Наверняка бы попытался узнать об этом о мире хоть что-нибудь. А если и нет, переживания за сестру не лучшим образом могли сказаться на моих когнитивных способностях во время боевой операции. Было бы обидным то, что родная сестра несколько месяцев скрывала от меня факт наличия жениха. Наверное, кто-нибудь другой и принял бы подобное близко к сердцу. Я же слишком сильно ее любил». Наверное, и был готов простить любой невероятный загон, поселившийся в ее голове. Так что, в целом, это известие являлось скорее приятной неожиданностью, нежели выбивающим из колеи событием. Кто из наших еще об этом знает? Кроме Крис, ребят, отца и тебя больше никто. «Представляю, как все будут ошарашены столь неожиданными новостями», — парабормотал я и сменил тему. «Что это за парень?» «Он... не похож на остальных». «Хм... любовь...» Я стрельнул глазами в сторону Крис. «Это можно понять. Но я спрашивал о более конкретных вещах вообще-то. Откуда он родом? Чем занимается? Из какой семьи?» «Его отец — руководитель одного из отделов оборонекса. Что-то связанное с производством мехов. А сам мир учится на МГУ. Он нейропрограммист». О, -о, -о. серьезная сфера мы благодаря этому и познакомились Я была в столице на семинарах по биологии от нашего университета он выступал на смежных конференциях и мы случайно пересеклись на одной из лекций обменялись контактами а через неделю он приехал сюда чтобы увидеть меня потом еще через неделю и еще а в середине апреля заявился прямо к нам домой поговорил с отцом и сделал мне предложение я... Согласилась. Звучит как сценарий голофильма. Так и есть! Я будто попала в настоящую сказку. Мы с Крис вновь переглянулись, на этот раз обменявшись улыбками. «Ну что?» — не поняла сестра. «Ничего», — отмахнулся я. «Я рад, что у тебя все так сложилось». «Неожиданно, конечно, не буду скрывать. Но я правда рад. Единственное, что меня сейчас интересует... «Ты же не собираешься прятать своего жениха до самой свадьбы?» «Я бы хотел познакомиться с ним до того, как вы станете мужем и женой». «Кто бы сомневался?» «Не извольте беспокоиться, Матвей Васильевич, через две недели вам представится такая возможность», — шутливо ответила Лена. «Он снова приедет?» «Да, отец устраивает официальный прием, где мы объявим о помолвке». «Ты шутишь?» — я прикинул даты. «В твой день рождения?» «Ага. Но, кстати, это теперь не только мой день рождения. Знаешь, это забавно, но в тот же день родился и Амир. Неужели? Представляешь, будто это судьба». «Что ж, ради его же блага надеюсь, что это так», — усмехнулся я и поймал за руку пробегающего мимо официанта. «Любезный, принесите, пожалуйста, бутылку шампанского». «Конечно. Желаете что-то определенное? «Самое лучшее, на ваше усмотрение!» Я посмотрел на сестру. «Мы отмечаем важное событие!» После обеда сестра и Кристина умотали по своим делам, оставив меня в гордом одиночестве. Впрочем, оно продлилось совсем недолго. Едва я решил пройтись по набережной и осмыслить услышанные новости, как у меня в линзах вспыхнул вызов от Годунова. «Привет, Петя!» «Привет, Мот!» «Ты занят?» «Нет, просто гуляю». «Счастливый человек, которому нечем себя занять?» усмехнулся друг. «У меня на сегодня запланированы кое-какие дела. Может, составишь компанию?» «Конечно», — легко согласился я. «Где встретимся и через сколько?» «Я сейчас дома. Скидывай свою локацию, заберу тебя откуда нужно». «Окей, тогда до встречи». Я отправил карту с прикрепленной меткой другу, И выбрав одну из скамеек, принялся изучать новостные заголовки в сети и разглядывать беспечно гуляющих на фоне моря жителей побережья. Ждать пришлось недолго. Уже через 20 минут Годунов снова позвонил мне, сообщив место, где ему удалось оставить глайдер. При всей моей любви к родному городу одну проблему здесь решить так и не смогли. Катастрофическую нехватку парковочных мест при огромном числе личного транспорта. Так что пришлось пройти полквартала, прежде чем я заметил мобиль друга и его самого, заказывающего фреш в крохотном ларьке на углу улицы. Руки вверх! Рявкнул я в ухо Пети, неслышно подойдя сзади и ткнув согнутыми пальцами его в бок. Гадунов едва не выронил только что принятый от продавщицы пластиковый стакан. Левая рука метнулась под полупиджака, но, заметив меня, парень ее одернул. Черт возьми, мод! Напугал, блин! «Да ты опасный тип», — заметил я, кивая на кобуру, на мгновение мелькнувшую под верхней одеждой друга. «Какой там?» — отмахнулся он. «Так! Пугалка для местных идиотов!» «Дай посмотреть», — попросил я, когда мы уселись в глайдер. Годунов не стал спорить и достал из кобуры пластиковое оружие, протянул его мне. Обычный нелетальный парализатор, собранный на базе 10 миллиметрового пистолета «Зенит». Такими вооружалась охрана торговых центров, магазинов и различных культурных объектов. Убить из подобного можно было разве что человека со слабым сердцем. В качестве боеприпасов здесь использовались высокоплотные электрические дротики при контакте с целью, освобождающие электрический разряд. По сути, тот же электрошокер, только в профиль. В смысле, более дальнобойный и с магазином на 10 выстрелов. Оценив, как оружие лежит в руке, Я проверил обойму, сноровисто перезарядил его и вернул другу. «Часто тебе попадаются идиоты, с которыми возникают проблемы?» «Иногда. И ты все время таскаешь эту пуколку с собой? Здесь-то она тебе зачем сдалась?» «Здесь? Не сдалась. Ты прав. Но надо прокатиться кое-куда. Там может пригодиться». «Давай, рассказывай, что задумал, — потребовал я». — Ничего особенного. Нужно забрать кое-что в трущобах. Северная часть Сочи разительно отличалась от территории побережья. Там, где жили мы, прекрасные набережные, огромное количество зелени, масса приятных заведений и мест, которые можно посетить, дорогая и, что немаловажно, невысокая недвижимость, яркие вывески и чистые улицы, В трущобах, куда мы приехали, не было ничего от того курортного города, виды которого мелькали в сетевых роликах. Раньше, еще до того, как стать гигаполисом, город был разделен на несколько районов, каждый со своей застройкой, особенностями и менталитетом. Адлер, Хоста, Мацеста, Сочи, Ло, Лазаревская и еще куча разных поселков и деревень, раскиданных вокруг города. Теперь эти названия остались разве что в памяти старожилов, да архивах правительства. Сочи стал просто Сочи, одной большой курортной жемчужиной, разросшейся по всему побережью. Но далеко не все могли позволить себе жилье недалеко от морского берега или на горных склонах. Огромная масса людей, мечтавших обосноваться в теплом южном климате, не обладала необходимыми для этого средствами. Поэтому изрядная часть перебравшихся сюда жила в северных трущобах, Огромном людском муравейнике, построенному на месте десятка старых поселков вверх по течению реки. В этом районе обосновалась основная часть населения гигаполиса. Да, без шуток, больше 50% официально зарегистрированных в Сочи граждан обитали здесь. Думаю, не нужно уточнять, что уровень их жизни катастрофически не дотягивал до счастливых жителей прибрежной части города. Чернорабочие которым посчастливилось получить место на еще не полностью роботизированных предприятиях, бывшие военные, доживающие свой век в халупах 4 на 4 метра, недавно освобожденные заключенные, которых не брали на работу, просто бездельники и тунеядцы, панки, не желающие заниматься чем бы то ни было, ну и, конечно, преступники, способные в этом хаосе скрыться от пристального внимания городских властей и всевидящего ока корпораций. Сочинские трущобы, как и в большинстве других гигаполисов, были отделены от остальной части города внушительной стеной с несколькими КПП. Здесь не было станции гиперпетли, поэтому тем счастливчикам, которым удавалось найти работу за пределами этого мрачного района, приходилось добираться до нее на пассажирских мобилях, постоянно курсирующих от этих самых КПП до приличной части города. Каждое утро и каждый вечер Эти бедолаги подвергались досмотрам, проверкам и прочим малоприятным вещам. К счастью, мы с Петей, как жители, зарегистрированные в своих районах, не нуждались в таком контроле. Поэтому просто продемонстрировали солдатам оборонок документы на одном из постов, даже не покидая глайдера, и спокойно поехали дальше. Никто не поинтересовался целью нашего визита. «Ты так и не сказал, зачем мы едем в эту дыру», — уточнил я, когда стена оказалась далеко позади. «Мне нужно встретиться кое с кем, перекинуться парой слов, кое-что забрать, ничего особенного». «И для этого обязательно было переться в этот отстойник?» «Я думал, ты бывал в местах и похуже». «Бывал? Но это не значит, что мне нравится находиться в них». «Да ладно тебе, мод. отмахнулся друг, — «это не займет много времени». «К тому же местечко там весёлое, развлечешься, пока я занят». «Ну-ну», — сомнительно протянул я, уже жалея, что согласился на поездку с котом в мешке. «Какого чёрта ты сам сюда попёрся? Не мог отправить подручных отца?» «К сожалению, не в этот раз». «Что так?» «Дело личное и...» «Ладно, не буду врать, лучше бы никто не знал, что я сюда приезжал». «Надеюсь, это между нами?» Знаешь, я нахмурился. О таких деталях лучше уточнять заранее. И неплохо бы спрашивать. Вдруг твой пассажир против тайных поездок в Злачные районы? Знаю, знаю. Извини, просто... Блин, вчера мы с Саней неплохо так затусили. Я еще в себя не пришел, честно говоря. Надо было сразу все обозначить. Ладно, проехали. «Можешь просто в тачке подождать, пока я...» «Да заткнись уже и на дорогу смотри внимательнее!» Новенький серебристый глайдер Годунова выделялся. Среди обшарпанных зданий, потрескавшегося асфальта, валяющихся в проулке сломанных вирт капсул и мусора, разбросанного по улице, мобиль выглядел словно... Признаюсь, на ум приходили лишь непечатные аналогии. Мы остановились возле одного из ульев. Оставили глайдер прямо на тротуаре под разбитой камерой, нисколько не переживая, что прилетит штраф за парковку в неположном месте. Бетонные стены жилого комплекса уходили высоко вверх. Он был очень большим, на вскидку около 50 этажей. Напротив расположился точно такой же улей. Выйдя из мобиля, я заметил возле одного из входов ниже по улице банду подростков. Ребята были одеты весьма вызывающе, розовые и зеленые волосы. Кожаная одежда с заклепками, И это в такую-то жару? Светящиеся ботинки на огромной подошве. У каждого на руке мелькала голограмма с огромным тесаком и окровавленным куском мяса. Видимо, знак принадлежности к какой-то банде. Подростки пили дешевое пиво и с интересом разглядывали глайдер Гадунова. «Я сейчас». «Мот, оно тебе надо?» «Быстрее закончим! Две минуты!» – перебил я друга, уже направляясь к юным панкам. «Эй, молодежь! Меня встретили четыре взгляда из-под лобья. «Чё надо, старый?» Я ухмыльнулся такому определению. «Вы местные?» «Ну, допустим». Парнишка лет 15, очевидно, самый старший из этой шайки, сделал шаг вперед, Отбросив от себя пустую алюминиевую банку из-под пива, он скрестил руки на груди. «Тебе какое дело?» «Тачку видишь?» Но присмотрите за ней, пока меня нет, получите сотку». «Деньги вперед. без колебаний согласился парень. «Разбежался!» — хохотнул я, но все таки велел спутнику запросить данные у парнишки. Тот дал мне лишь номер своего счёта, и я перевёл на него двадцать рублей. Остальное, когда вернусь. И слушай, в твоих интересах, чтобы с глайдером ничего не случилось. «Не ссы, дядя!» — фыркнул парень, доставая новую банку пива, из стоявшего рядом с ним розового рюкзака. «У нас квартал спокойный, за ним мясо приглядывает. Никто не шалит с незнакомцами, если они себя правильно ведут, конечно». «Рад слышать. Значит, договорились?» Дождавшись кивка и вернувшись к Пете, я кивнул на вход, предлагая заходить. «Что ты от них хотел?» «Попросил приглядеть за твоей серебряной пулей». «Она бронированная и на сигнализации, пожал плечами друг». Ничего бы с ней не случилось. Может быть и так, согласился я. Но эти детишки могли просто разрисовать ее флеш-краской. Хрен отмоешь, поверь. За чистку заплатишь куда больше сотни, которую я им обещал. Ты что, первый раз тут? Не заморачиваюсь такими мелочами. А зря. Иногда стоит потратить пару минут на вежливый разговор даже с такими ребятами. Войдя в обшарпанный серый холл со сломанными камерами, Петя вызвал лифт. Войдя внутрь, он направил его на двенадцатый нижний этаж, и мы быстро спустились. Коридор, честно говоря, по чистоте мало отличался от улицы. Пыльно, грязно, неприятный затхлый запах, витавший в воздухе, также не вызывал приятных ассоциаций. Десятки дверей с голограммами цифр на них тянулись вдоль всего коридора в тесной близости друг от друга. Я поражался. Неужели в таких узких квартирках можно жить? Как оказалось, можно. И еще как! Шумоизоляция тут была совсем не к черту. Даже в коридоре было прекрасно слышно все, что происходило в сотах: секс, ругань, детский плач, громкая музыка, удары, звуки кухонных комбайнов и еще черт знает, что разносилось на пару этажей вверх и вниз. Ну и дыра, высказал я свое мнение. И не говори поддержал меня Петя. В отцовских ульях куда приятнее. «Неужели? Серьезно? У нас с сервисными службами заключен договор, там и ремонтные работы проводят при необходимости, и уборку...» Комплекс был огромным. Не знаю, сколько тут насчитывалось сот, но идти до нужной пришлось довольно долго. Мы миновали несколько поворотов коридора, длинный и плохо освещенный переход в соседнюю часть здания, и лишь после этого оказались перед дверью с цифрами 0124. Петя нажал на кнопку коммутатора и через пару десятков секунд перегородка с тихим шуршанием ушла в бок. На пороге стоял высокий мужчина. Очевидно, это был охранник. Широкие скулы и высокий лоб испещрены сеткой ровных шрамов, говорящих об установленных имплантах. Одна рука встречающего оказалась искусственной, и в ней он держал ужасающий огромный револьвер. Ладно, хоть на нас его не наставил. Но, коротко спросил мужчина. «Кольфи», — коротко ответил Годунов. Внимательно оглядев меня и Петю, он отошел в сторону. Внутри горхотала электронная музыка, а вместо нормального освещения горели красные и синие лампы, превращая окружающую действительность в какую-то пародию на артхаусный голофильм. Тусовка шла полным ходом. Люди, которых внутри оказалось порядочно, танцевали и выпивали. Часть так и вовсе устроилась где попало — явно находясь под воздействием чего-то очень тяжелого. Я поначалу даже удивился, зачем устраивать рейф-вечеринку в таком маленьком помещении. Но пройдя вслед за другом, который, кажется, неплохо ориентировался в этом садоме, я понял, сота была соединена с несколькими соседними, и при том самым банальным методом, с помощью слома тонких пластиковых перегородок, разделяющих квартиры. Кто-то постарался и превратил этот гадюшник в подпольный клуб с монолитными колоннами каркаса здания посреди танцпола. Пройдя по импровизированному коридору через пару помещений, мы оказались возле бара. Громкое название, конечно. Просто пара столов, на которых в беспорядке были расставлены бутылки дешевого алкоголя и пластиковые стаканчики. Петя повернулся ко мне, кивнул на один из свободных стульев. Подождешь меня тут? Я минут на десять, не больше». «Хорошо. Если что, зови». Все нормально. Расслабься!» Друг хлопнул меня по плечу. «Тут относительно нормальная публика». Я с сомнением проводил его глазами и сел на предложенное место, постаравшись дистанцироваться от происходящего. Гадунов, мать его! Какого чёрта ему потребовалось якшаться с отбросами, да ещё и вне закона? Явно же его встреча проходила здесь неспроста, «Скорее всего, собеседник Пети просто не может покинуть трущобы или пройти проверку на КПП. Других причин тащиться сюда я не видел. А если это так, значит, друг ведет какие-то не слишком законные дела. Я не моралист, нет. И прекрасно знаю, что Годунов-старший получил свое состояние не совсем законными путями. Это меня совсем не смущает» учитывая, что с его сыном мы дружим вот уже десять лет. Но Петя, имея в этой жизни все возможности, вполне мог вести законопослушную жизнь. Вероятно, поговорка про яблоню и яблоко в этом случае достаточно актуальна. Не помешаю? Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как на соседний стул рядом со мной уселась девушка. Она была красива. Круглое лицо... Свежие, в отличие от большинства тех, кто тут тусовался. Ярко-фиолетовые глаза, явные импланты, пухлые губы, тонкие брови и прическа, вполне соответствующая современным стандартам моды. Выбрит левый висок, розово-зеленые волосы длинные и зачесаны направо. На незнакомке была одета белая футболка, короткая кожаная курточка черного цвета, потрепанные синие джинсы и ботинки на высокой платформе. На правом предплечье виднелась татуировка в виде компаса, обрамленного канатами. «Нет», — ответил я, закончив рассматривать собеседницу. «Окей». Девушка взяла две алюминиевые банки с пивом со стола и протянула одну из них мне. «Не видела тебя тут раньше, новенький». «Можно сказать и так. Просто жду друга». «Хм, забавно. Я тоже. Подождем вместе». Я пожал плечами, давая ей понять, что не вправе что-то запрещать. «Меня, кстати, зовут Женя». «Матвей», — представился я в ответ. Открыв банки, мы отсалютовали друг другу и выпили за знакомство. «А неплохое пиво», — удивился я, сделав первый глоток. «Конечно, это контрабанда с краснодарских пивоварен, рассмеялась девушка. «То, что варят в этом районе, лучше вообще не пробовать. Можно запросто расстаться с кишечником, если он у тебя свой. Порошковая синтетическая дрянь». «Зато дешевая. Она усмехнулась. «Уж кому-кому, но явно не тебе рассуждать а о дешевизне алкоголя». «Почему ты так решила?» «Ой, да ладно! Думаешь, не видно, что ты с побережья? Дом, наверное, в пяти минутах от моря». «Не думал, что по мне это так заметно». «Скажем так, у меня глаз наметан. «Интересно, и где же ты его так наметала?» Девушка снова рассмеялась полагаю, моей тупой попытки пошутить, а не самой шутки. Мы не так хорошо знакомы, чтобы я об этом рассказывала. Могу попробовать угадать, если ты не против. Вау, у нас тут сыщик. Что ж, давай, интересно послушать. Только давай договоримся. Если я угадаю, ты не будешь врать и отпираться. Идет? Окей. У тебя слишком модные импланты для такого гадюшника. Я протянул руку и указал пальцем на небольшой разъем за ухом девушки. Нейрочип явно ставил не кто-то из местных коновалов. Работа серьезного мастера в хорошей клинике. Скорее всего, неопротезис или китайский Сабура. Оптика тоже не из дешевых. следов установки почти нет. И я подумал бы, что это линзы, если бы мой спутник не просканировал их. Правый глаз аугментирован. Но так как это все, что он смог рассказать перед тем, как остановил проникновение с твоей стороны, видимо, на тебе отличная защита. Учитывая, что в мой софт включена огромная база данных и мощный таран, либо штучный фаервол, либо самодельный. А еще ты сказала, что ждешь здесь кого-то, значит, пришла по делу, а не отдыхать. Не слишком много данных для вывода, но ты либо корпоративный агент под прикрытием, либо хакер. Впрочем, в первом ты явно не сознаешься, так что даже если и так, удобнее будет согласиться со вторым. «Обалдеть!» Женя допила пиво и поставила пустую бутылку обратно на стол. «Я что, правда угадала, и ты детектив?» «Нет». «Но угадал ли я?» «Вот в чем вопрос». «Угадал?» — кивнула девушка. «Я хакер». «Точно не корпорат?» «Сам же сказал, я бы все равно не призналась». «Слушай». «Не злись, что я попыталась влезть к тебе в ней ладно? Профессиональная привычка». «Блин, это круто, что ты подметил столько деталей! Тебя где-то специально этому учили?» «Да, в Академии Оборонокса». «Хо-хо! Так получается, ты сам корп?» «Не совсем. Пока всего лишь боевик в отпуске». «Вау!» — снова протянула моя новая знакомая. «Тогда понятно, откуда у тебя такой софт и спутник». «Ты умеешь удивить, Матвей!» «Рад, что тебе понравилось!» — улыбнулся я, замечая, что в соту вернулся Петя. И рад был познакомиться. К сожалению, мне пора. «Подожди!» — девушка моргнула, и мой спутник получил номер телефона. «Я обычно так не делаю, но, надо признать, ты довольно интересный человек. Если вдруг тебе когда-нибудь понадобится помощь хорошего хакера, звони! Я всегда на связи!» «Окей!» — я встал и пожал ей руку. «Хорошего тебе дня, Женя!» Подойдя к другу, я спросил: ну что, идем? Да, все в порядке. Тот продемонстрировал мне небольшой стальной чемоданчик. Валим, с кем ты там трещал? Какой-то хакер я пожал плечами. Девчонка приметила, что я не местный. Понимаю, ухмыльнулся Петя, везет тебе на них. Отвали! Я не сильно пихнул его в плечо. Сомневаюсь, что мы с ней еще когда-нибудь встретимся. Двигать давай отсюда.